Как-то вы мне сказали, что нельзя сокрыть правду, выстроив вокруг нее стеклянный дом. Что вы пытаетесь доказать? Вы убили его?» На щеках Вульфа пролегли складки. Он налил себе еще бокал пива, снова откинулся назад и стал наблюдать за пеной. Когда от нее остался лишь тонкий белый ободок, он взглянул на меня и вздохнул. «Твоя беда в том, — тихо промолвил он, — что, увлекшись фактом... Ты упускаешь из виду все его окружающее. Присасываешься к нему, как пиявка к вымене. Подумай только, с чем я столкнулся. Мануэль пытался убить отца. По независящей от него трагической случайности вместо отца погиб невинный человек — барстоу Мне в руки попали улики, которые позволили бы осудить Мануэля за убийство. Как я должен был поступить с ними? Если бы я мог повести себя как философ, то, конечно, вообще никак ими не воспользовался бы. Вот только подобная роскошь мне не по карману. То был вопрос денег. Принять на себя роль Фатума — ну, естественно. Мы все проделываем это постоянно. Лишь полнейшая бездеятельность позволяет этого избежать. И я же был вынужден действовать. Если бы я не предупредил Мануэля Кимбала и позволил тебе его задержать, предать живым возмездию народа штата Нью-Йорк, он сел бы на стул узаконенного убийства измученным и разбитым, и в сердце его не было бы того глубокого удовлетворения, что предлагало ему жизнь, а его отец, равным образом измученный и разбитый, протянул бы еще несколько лет, торгуя неизвестно зачем. И если бы я поступил подобным образом, то нес бы за это ответственность перед самим собой а это перспектива не из приятных. Но все-таки я должен был действовать. Я так и поступил и навлек на себя ответственность, гораздо менее неприятную. А ты сводишь весь этот сложный феномен к примитивному заключению, будто я убил Э. Д. Кимбала. Ладно, Арчи, ответственность за свои поступки я буду нести сам. Но вот бремя твоей наивности взваливать на себя не собираюсь. Уж как-нибудь снесешь его сам. Я ухмыльнулся, возможно. Это я не о том, что выдержу бремя. Я обо всем, что вы тут наболтали. Возможно, я и впрямь слишком прост. Настолько прост, что утром по дороге из банка... Меня посетила одна нехитрая мысль. В самом деле Вульф залпом выпил пиво. Да, сэр, мне пришло в голову, что если бы Мануэля Кимбала арестовали и отдали под суд, вам пришлось бы надеть шляпу и перчатки, выйти из дому, сесть в автомобиль, доехать до самого уайт и сидеть в зале суда, ожидая своей очереди для дачи свидетельских показаний. В то время как теперь... Благодаря естественному течению жизни и смерти и полезному чутью на феномены, вы можете просто сидеть дома и нянчиться со своей ответственностью. — Несомненно, — прошелестел Вульф.